Глава 49. Самый страшный сон. Я замерла. Всё произошло раньше, чем я ожидала. И даже без личного присутствия герцогини. Я отскочила к окну, чтобы выпрыгнуть, но почувствовала резкую боль между лопаток. Грудь скрутила так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Не успела. Ищейки короля обездвижили меня заклинанием, а затем один из них надел на мои запястья магические наручники. «Что здесь происходит?» – прогремел недовольный голос Инквизитора. Он появился в дверном проёме и бегло оглядел присутствующих, остановив взгляд на мне. В его глазах клубилась инквизиторская тьма. И тут я уже не могла разобрать, я не могу дышать из-за заклинания или из-за того, как больно сжимается сердце при виде обвинения во взгляде Ричарда. Я впервые так назвала его в мыслях и не понимала, зачем вообще позволила себе пойти на поводу у своего глупого сердца. Была бы уже далеко отсюда. Там, где ищейки меня бы уже не достали. Инквизитор стоял в из штанов белой рубашки с расстёгнутым воротом. Одевался наспех. Его волосы были всё ещё взъерошены. Мной. Я отчётливо помнила ощущение того, как я пропускала их сквозь пальцы. Как закапывалась и сжимала пытаясь найти хоть какую-то точку опоры, когда ласки Ричарда уносили меня словно в другой мир. Эти воспоминания лишь сильнее царапали душу при мысли о том, как предательски малодушно я покинула постель Инквизитора. Я повторяю свой вопрос. Что происходит в моём доме и без моего ведома?» В голосе Инквизитора появлялось всё больше раздражения, но он продолжал смотреть на меня кто из вас захотел попасть в темницу? У нас приказ с печатью короля. Вышел вперёд высокий, сухопарый офицер со шрамом на щеке. На поимку Мелиного Ёлы, как дочери предателя. По нашим сведениям, она готовила нападение на вас, затем на короля, а после этого должна была сбежать. Он отчеканил всё это, глядя на лорда Герберта, а потом протянул бумагу. Инквизитор медленно раскрыл свиток, и подробно изучил написанное в нём. «Что ж, вот и всё. Я зажмурилась, боясь встретиться с обвиняющим взглядом». «И какие же у вас есть доказательства?» «Согласно показаниям свидетеля, у обвиняемой в вещах должен быть спрятан важный артефакт и поддельные документы». Офицер кивнул своим подчинённым. «Тот, что надел на меня наручники, раскрыл мою котомку и вытряхнул из неё всё. Я очень хотела дёрнуться». Но заклинание продолжало действовать. В первую очередь из сумки, планируя на пол, выпали документы на моё новое имя. Их подобрали и предоставили инквизитору. Он даже не поднял на меня глаз. Но я заметила, как сжались его пальцы, сминая бумагу, а на скулах заиграли желваки. Потом двое других вынесли из моей коморки сундук с моими вещами. Я была уверена, что они ничего там не найдут, кроме одежды. С помощью магии щеек они открыли замок, крышка откинулась с лёгким стуком. А я почувствовала, как у меня темнеет в глазах. Прямо поверх всех моих вещей лежала духовая трубка и несколько чёрных шипов дротиков. Точно таких, какими были ранены конь Инквизитора и Симус. Герцогиня всё же смогла меня подставить. «А где обещанный артефакт?» – спросил лорд Герберт. Офицер неловко замялся. Похоже, тут что-то пошло не по плану. Естественно. Ока истины уже давно лежала в сейфе Инквизитора. Увести. Резко скомандовал он и вышел из комнаты. Он даже не взглянул на меня. Слёзы выступили на глазах. Я не могла их стереть, поэтому они обжигающими дорожками скатывались по щекам. Сбывался мой самый страшный кошмар. Меня взяли за локти и потащили по коридорам к выходу. На шум уже стекались слуги «Инквизитора». Краем глаза, среди многих лиц, я заметила довольную улыбку Ванессы. Что ж, похоже, у «Инквизитора» всё же не осталось других вариантов. «Добегалась!» – ехидно ухмыльнулся офицер, грубо запихивая меня в тюремную повозку. Дверца захлопнулась с металлическим лязгом. Заклинание потихоньку начало спадать. Я прислонилась к решетчатому окну, бросив последний взгляд на крыльцо особняка лорда Герберта. Он стоял с абсолютно ровной спиной и безразлично смотрел на тюремную повозку. В его руках блеснул кристалл, который я узнала бы из тысячи. Око истины. Он уже знал.